Ещё раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках товарищей Троцкого и Бухарина. Том 42. Страницы с 264 по 304. Брошюру еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках товарищей Троцкого и Бухарина Ленин начал писать 21 или 22 января 1921 года в Горках, куда он выехал на отдых. 22 января вечером Ленин возвратился в Москву и привез с собой большую часть брошюры, передав ее секретарю для перепечатки на машинке. Работа была закончена 25 января и в тот же день сдана в набор. 26 января поздно вечером члены центрального комитета партии, отъезжавшие на места для участия в дискуссии о роли и задачах профсоюзов, получили часть тиража брошюры. Остальные экземпляры брошюры были готовы на следующий день, 27 января. Партийная дискуссия и фракционная борьба предсъездовского характера, то есть перед выборами и в связи с предстоящими выборами на 10-й съезд РКП, разгорелись. За первым фракционным выступлением, именно за выступлением товарища Троцкого, от имени целого ряда ответственных работников, с брошюрой «Платформой. Роль и задачи профсоюзов» Предисловие помечено 25 декабря 1920 года. Последовало резкое, читатель увидит из дальнейшего, что оно было заслуженным резким выступление Петроградской организации РКП. Обращение к партии, опубликованное 6 января 1921 года в Петроградской правде, и затем 13 января 1921 года В ЦО партии в Московской правде. Затем против Петроградской организации выступил Московский комитет того же числа в правде. Петроградская правда. Ежедневная газета начала выходить 2 апреля 1918 года как орган Центрального и Петроградского комитетов РКПБ. В январе 1924 года газета была переименована в Ленинградскую правду. В настоящее время она выходит под этим же названием. Далее появился изданный бюро фракции РКП(б) ЦССП стенографический отчёт о дискуссии 30 декабря 1920 года. на громадном и весьма ответственном партсобрании именно фракции РКП VIII съезда Советов. Этот стенографический отчёт озаглавлен О роли профессиональных союзов в производстве. Предисловие помечено 6 января 1921 года. Конечно, это далеко ещё не весь дискуссионный материал о партийные собрания, обсуждающие спорные вопросы, идут едва ли уже не повсюду. Страница 265-я. Мне пришлось выступить 30 декабря 1920 года при условиях нарушающих порядок, как я выразился, именно при таких условиях, когда я не мог выступить участвовать в прениях не мог слушать ни предыдущих, ни последующих ораторов. Выступление 30 декабря 1920 года, смотри настоящий том, страница 202. Попробуй теперь восстановить нарушенный порядок, высказаться более упорядоченно. Партийная опасность фракционных выступлений. Является ли брошюра товарища Троцкого роль и задача профсоюзов фракционным выступлением? Есть ли в такого рода выступлении, независимо от его содержания, нечто партийно опасное? Замалчивать этот вопрос особенно любят, кроме, разумеется, товарища Троцкого, члены МК РФ. видящий фракционность питерцев и товарищ Бухарин, который, однако, выступая 30 декабря 1920 года от имени буферной фракции, шёл себя вынужденным заявить, когда поезд имеет некоторую склон к тому, чтобы потерпеть крушение, то буфера является уже не такой плохой вещью. Страница 45-й отчета о дискуссии 30 декабря 1920 года. Итак, некоторый уклон к крушению есть. Что же мыслимые такие сознательные члены партии, которые беззаботны насчет вопроса где именно, в чем именно, как именно начался этот уклон? Брошюра Троцкого открывается заявлением, что она является плодом коллективной работы, что принимал участие в её составлении целый ряд ответственных работников, особенно профессионалистов, члены президиума ВЦСПС, ЦК металлистов, ЦК тран и других. Что это брошюра-платформа. А в конце тезиса номер 4 читаем, что предстоящему партийному съезду придётся выбирать курсив Троцкого между двумя тенденциями в области профессионального движения. Если это не есть образование фракции одним членом ЦК, если это не есть некоторый уклон к крушению, то пусть попробуют объяснить партии товарищ Бухарин или любой из его единомышленников. Какой же иной смысл имеют русские слова фракционность и уклон к крушению партии. Можно ли себе представить более чудовищное ослепление, чем это ослепление людей, желающих буферить и закрывающих глаза на всякий уклон к крушению? страница 266 Подумайте только, после двух пленамов ЦК, 9 ноября и 7 декабря, посвящённых неслыханно подробному, долгому, горячему обсуждению первоначального наброска тезисов товарища Троцкого и всей защищаемой им политики партии в профсоюзах, один член ЦК остаётся одним из 19 который подбирает себе группу вне ЦК и с коллективным трудом этой группы выступает как с платформой, предлагая партсъезду выбирать между двумя тенденциями. Я не говорю уже о том, что это провозглашение товарищем Троцким именно двух и только двух тенденций 25 декабря 1920 года, хотя Бухарин уже 9 ноября выступил как буферщик наглядно разоблачает истинную роль группы Бухарина как пособника худшей и вреднейшей фракционности этим мимоходом. Но я спрашиваю любого члена партии. Подобные натяжк и налёт на выбор между двумя тенденциями в области прав движения не поражает ли своей головокружительностью Не приходится ли только развести руками, если после 3 лет пролетарской диктатуры в партии мог найтись хоть один член её, способный таким образом налететь на вопрос о двух тенденциях в области провдвижения? Мало того, посмотрите на фракционные выпады, которыми уснащена эта брошюра. В первом же тезисе читаем грозный замах на некоторых работников профдвижения отбрасываемых в спять на тредюнионистские позиции принципиально давно ликвидированные партией очевидно только один член ЦК из 19 представляет партию в тезисе восьмом вели речи осуждается профессионалистский консерватизм в руководящем слое профработников заметьте это истинно бюрократическое устремление внимания на руководящий слой. В 41-ом, в начале удивительно тактичный, доказательный, деловой, как бы это повежливее выразиться, намёк на то, что большинство профессионалистов формально, то есть на словах, признают резолюции 9-го съезда РКП. Страница 267. Вот перед нами какие авторитетные судьи того, что большинство профессионалистов признают партрешения на словах. В тезисе 12. Многие профессионалисты Все резче и непримиримее выступают против перспективы сращивания. В числе этих профессионалистов мы находим товарищей Томского и Лазовского. Мало того, отбиваясь от новых задач и методов, многие профессионалисты развивают в своей среде дух корпоративной замкнутости, неприязнь к новым работникам, привлекаемым в данную область хозяйства, и таким образом фактически поддерживают пережитки цеховщины среди профессионально организованных рабочих. Пусть читатель внимательно перечитает эти рассуждения и хорошенечко вдумывается в них. Богатство перлов тут поразительное. Во-первых, Оцените это выступление с точки зрения его фракционности. Представьте себе, что бы сказал и как бы выступил Троцкий, если бы Томский опубликовал платформу, обвиняя Троцкого и многих военработников в развитии духа бюрократизма, поддержки пережитков дикости и тому подобном. Какова роль Бухарина, Преображенского, Серебрякова и других? которые не видят, но ну, прямо-таки не замечают, совсем не замечают резкости и фракционности здесь. Не видят, во сколько раз это фракционнее, чем выступления питерцев. Серебряков 1888, 1937 годы. партии состоял с 1905 года. В 1917 году член Костромского совета рабочих депутатов. После Октябрьской социалистической революции член Московского обкома партии, секретарь ЦК РКПБ и секретарь в ЦК. В 1921 году работал в системе НКПС Во время профсоюзной дискуссии 1920-1921 годов сторонник платформы Троцкого. С 1923 года один из активных деятелей троцкистской оппозиции. В 1927 году исключен из партии 15-м съездом ВКПБ. В 1930 году восстановлен в рядах партии. А в 1936 году выновь исключён за антипартийную деятельность Томский 1880 1936 годы В большевистской партии состоял с 1904 года В годы реакции и нового революционного подъёма примиренчески относился к ликвидаторам от завист там и троцкистам. В 1917 году член исполнительной комиссии Петербургского комитета РСДРПБ. После октябрьской социалистической революции председатель Московского совета профсоюзов. С 1919 года председатель президиума ВЦСПС. С 8-го съезда партии член ЦК РКПБ. с 9-го партийного съезда член политбюро ЦК РКПБ неоднократно выступал против ленинской политики партии поддерживал децистов отстаивал так называемую независимость профсоюзов от партийного руководства в 1928 1929 годах был одним из лидеров права оппортунистического уклона в ВКПБ. Во-вторых, вникните в этот подход к делу. Многие профессионалы развивают в своей среде дух Подход наш сквозь бюрократический. Всё дело, видите ли, в том, какой дух развивают в своей среде Томский и Лазовский, а вовсе не в уровне развития и условиях жизни массы миллионов. Лазовский. Настоящая фамилия Дридзо. 1878-1952 годы, член РСДРП с 1901 года. С 1909 по 1917 год жил в эмиграции, примыкал к группе большевиков-примиренцев. В июне 1917 года возвратился в Россию. На третьей всероссийской конференции профсоюзов В июле 1917 года был избран секретарём ВКСПС. В декабре 1917 года за выступление против политики партии был исключён из рядов РСДРПБ. Позднее возглавлял группу социал-демократов-интернационалистов, в составе которой в декабре 1919 года был вновь принят вер КПБ. В 1920 году председатель Московского губернского совета профессиональных союзов. С 1921 по 1937 год генеральный секретарь Профинтерна, затем директор Гослитиздата. В 1939-1946 годах заместитель народного комиссара, затем министра иностранных дел СССР. с пятнадцатого съезда партии кандидат в члены ЦК ВКПб. На восемнадцатом съезде был избран членом ЦК ВКПб. В третьих нечаянно товарищ Троцкий выразил здесь суть всего спора, столь тщательно обходимую и затушёвываемую как им, так и буферными Бухариным и компанией. В том ли суть всего спора и источник борьбы, что многие профессионалисты отбиваются от новых задач и методов, развивая в своей среде дух неприязни к новым работникам, или в том, что массы профессионально организованных рабочих законно протестуют и неизбежно выражают готовность отшвернуть прочь тех из новых работников, которые не хотят исправить ненужных и вредных крайностей бюрократизма. Страница 268. В том ли суть спора, что кто-то не хочет понять новых задач и методов, или в том, что кто-то словесностью насчет новых задач и методов неудачно прикрывает защиту некоторых ненужных и вредных крайностей бюрократизма. Пусть читатель запомнит эту суть всего спора.